После чего все уснули так, как будто умерли. Когда я проснулся, то был уже другим. И я помнил об этом. Многие из нас тот день отведали крови защитника. Многие умерли во сне, а четверо проснулись защитниками. Я узнал свою любимую супругу по запаху. Разве вампиры моногамны? Не понял. Ты сказал, супруга. — Нет, Луис, гамминит, не имеющий запаха, является жертвой. Я пил из ее вены во время занятия ришатра Ее запах принадлежал женщине моей расы и предохранял ее. Но мы голодали, Луис, я и она, и что я мог ей сказать? Луис был поражен, с каким жаром Брэм рассказал свою историю. Можно представить, что творилось у него внутри. Были ли у него такие внимательные слушатели? Мы с Анной хранили молчание наших отношениях. Конечно, после того, как мы проснулись другими, мы уже не занимались решатрой. Но помнили, что можем полагаться друг на друга. Луис сдрогнул от нахлынувших воспоминаний. Вампир, атаковавший его двенадцать лет назад, сверхъестественно-соблазнительный, с нежными чертами лица и пышными, пепельно-золотистыми волосами напоминал ангела в период половой охоты. Лучше всех спрятан внимательно слушал. Одна голова была обращена к Брэму, а другая действовала за пультом управления. — продолжай Нас было четверо исследователей и десять производителей, настолько молодых, что они не подверглись изменению. Я по памяти сделал карты нашего пути. Город имел форму треугольника, основанием служила внешняя сторона горы, с точкой опоры на огромных сваях, поднимавшейся вверх и образовывавшей башню. Мы вышибали двери и разбивали окна, но в городе только гуманоиды были заключены в башне. Когда наши производители были накормлены и голод несколько отступил, мы почувствовали запах. Два защитника жили над тайником с желтыми корнями. Тебе известны такие корни? Знаю, это дерево жизни. Мы, я и Анна, увидели это его сущность. Теперь это была наша кровь. Без этого мы бы пропали. Мы убили... «Кровь сделала тебя защитником, очевидно», — согласился Брэм. «Вирус. Изменяющие гены вирус находятся в корне дерева жизни и в крови защитников». «Право же», — Луис нашел это весьма забавным. «Вампиры приобретают бессмертие, напившись крови бессмертных». Но его нисколько не сбавляло находиться во власти вампира-защитника». Факел уже вытянулся в космосе на десятки миллионов миль от Солнца. Одна голова лучше всех спрятанного была поднята и внимательно слушала рассказ, а другая управляла грузовой пластиной. «Как ты попал в центр ремонта?» — опять спросил Луис. Корней хватало на сто фаланов. Надо было найти источник или умереть, когда они иссякнут. Мы выбрали холодный климат, потому что там можно было спрятать под одеждой нашу сущность. Заплатив налоги, мы купили землю и в конечном итоге получили доступ к городской библиотеке людей Дельты. Там мы узнали немного о восстановлении сооружений ниже карты Марса. Мы добрались до Великого океана и пересекли его в надувных шарах. Только так можно двигаться над поверхностью карты Марса. Я предпочел бы твой скафандр. Тем не менее, мы остались живы. И вы не уничтожали друг друга? — Нет. Вампир, защитник, от рождения умен, не связан никакими предрассудками, прежними чувствами, обязательствами. Если гуманоид не может выбрать защитника из своей расы, то лучшим выбором должен стать вампир. — Вы поубиваете друг друга из-за последнего корня дерева жизни. Лусь не произнес фразу вслух, поскольку не был в этом уверен. «Ты нашел главного защитника. Как? Почему вы сражались?» «Чтобы выяснить, кто будет лучше охранять арку и всю нижнюю территорию». «Его положение было выгоднее, правда?» «Целые расы развивались и исчезали при нем, но цивилизации процветали до тех пор, а победили мы с Анны». Брэм отвернулся от Луиса. «Какие произошли изменения, лучше всех спрятанные?» Я запустил метеорную защиту по трем направлениям. Два часа мы ничего не увидим. Перед инсталляцией кометы в течение третьего часа можно будет наблюдать и воздействовать на происходящее У них есть время на перемещение, но кто сможет уклониться от светового луча? Ваше мнение? Мои люди предпочитают добиваться цели, предоставляя другим расам право на самостоятельность, ответил лучше всех спрятанный. Луису, один раз начав, вы не можете остановиться. Вы таковали два военных флота, если считать флот миров, то три. Политические структуры стареют и умирают, Брэм, но информация никогда не бывает лишней. Память хорошая штука. До тех пор, пока есть протоны, кто-нибудь обязательно будет проверять защищенность кольца. Брэм вытащил из кармана какой-то музыкальный деревянный инструмент. Больше флейты, на котором он уже раньше играл. Звук был глубоким, широким, с барабанным боем, который кончики пальцев вампира извлекали из полости предмета. Несмотря на раздражение Луиса, звуки действовали успокаивающе. Дождавшись окончания печальных звуков, Луис сказал, «Тебе необходимо наблюдение за метеорами в плоскости кольца. Правда, я не знаю, как это сделать». Солнечная метеорная защита не может вести огонь по объектам, скрывающимся под основанием кольца. Пошли, лучше всех спрятаны. Мы вернемся позже, чтобы посмотреть, кто от нас спасется. Рука Жилистова, напоминавшая горстку шариков, силой сжала здоровые запястье Луиса. Он обнаружил, что быстро сам собой двигается, а после толчка обрема оказался на трансферном диске. Они свободно попали в грузовое помещение иглы. Брэйм помог Луису снять скафандр, вывернув его наизнанку, оберегая поврежденную руку, затем отвел его на другой диск, который доставил их в каюту экипажа. Луис не мог противостоять ему, слишком сильным оказался его спутник. Опустившись на колени перед пустой стеной, защитник сказал... Куканик работал здесь, чтобы призвать образы в свое помещение. Давай посмотрим, насколько хорошо будет наблюдать за этим. Появилась диаграмма. Карта трансферных дисков. Следом изображение города ткачей. Куканик пришел им на помощь. Отсек спускаемого аппарата, потом каюта экипажа. Лучше всех спрятанный. Разбудик Зина, остановил его Брэм. Тоже я хочу рассмотреть то место на краю стены, где работали защитники. Направь туда зонд. Лучше всех спрятан и мельком взглянул на показания приборов, расположенные в крышке автодока. Что-то там потрогал и отодвинулся, когда крышка поднялась. Гзин, казалось, был готов сразиться с армией. Жилистый успел вооружиться флеймером и многофункциональным ножом, когда он только успел — изучающий посмотрел на помощника. — Ты будешь заключать со мной договор на тех же основаниях, что и Луис Ву? — Гзин повернулся к Луису. — Я должен это сделать? — Да. — Я согласен на такой договор. — Вылезай из дока. Теперь настала очередь Луиса воспользоваться его услугами. Лучше всех спрятанный был чем-то занят. Цветные точки кода и радужные дуги кружились и перемещались в каюте капитана, реагируя на музыку кукольника. "Зонд", воскликнул он, внезапно внося диссонанс в мелодию. "Объясни", потребовал Абрам. "Смотри, трансферный диск отходит от зонда. Подожди". Кукольник ударился о стену. Изображение от частично погруженного в воду зонда превратилось в изображение от глаза паутины со стороны утеса. Там, смотрите туда. Телепередающее устройство, установленное на боковой стене зонда, лежало теперь на берегу рядом с домом консула. «Теперь никому не удастся скрыться», — констатировал Луис. «Маленький диск в носовой части с фильтром для тяжелого водорода на месте...» — Да, — проверив, ответил лучше всех спрятанный. — Ищу себя надеждой, что кто-то хочет, чтобы я вернулся обратно. — Грабеж. — Оставь. Следует, наверное, принести зон сюда и установить на другой диск.